Глава 9. Группа Орешкина. Станок вывел их прямо к полевому стану одного из родов племени Самоден. Появление посланцев Тропара вызвало радостное оживление у аборигена. А встречать визитеров вышел сам старейший народа Бераюн Быстрый. Правда, Быстрым его уже нельзя назвать. Весу в старейшине явно под сотни. Но стать еще есть и сила тоже. Вместе со старейшиной гостям вышел командир дружины племени Кулан. Здесь ждали поисковиков. Правда, не столь быстро. И теперь взирали с немым почтением. Только посланцы тропара способны обгонять самых резвых какунов, После традиционного восхваления тропара и словословия в адрес поисковиков старейшина пригласил их в шатер разделить трапезу и отдохнуть в дороге. Но Артем, не успевший переварить завтрак, от угощения отказался и сразу перешел к делу. Покажите самую короткую дорогу, Доминингом. И расскажите о дикой степи. Это не быстрый рассказ, пояснил старейшина. Степь велика, там нет хозяина, нет закона. Кроме одного, прав всегда сильнейший, а дорогу покажем. Я со своими людьми буду сопровождать вас, вставил кулан. Анкатер распорядился помогать вам во всем. Анкатер это вождь племени, самодон. Ему и подчинялся кулан. Старейшин. Бросил на того сердитый взгляд. Хотя кулан и командует дружиной, но здесь все же хозяин он. Будьте моими гостями. Воздадим хвалу тропару, а потом поедете. Ладно, час есть на разговоры и воздаяние. И Артем махнул своим. Остаемся. К приезду дорогих гостей спешно зарезали двух барашков и стали делать что-то вроде шашлыка на местный лад. Пока же на стол подали вареные орехи шуду размером с яблок. Сладкие плоды фруктовых деревьев, вяленое и соленое мясо с острой приправой. Чтобы не обидеть хозяина, поисковики попробовали угощение, выпили немного белта, фруктового вина и между делом расспрашивали Кулана и Бераюна. Род Бераюна находился у самой границы с дикой степью, Главный поселок Рода стоял в полусотни верст отсюда. А здесь было одно из пастбищ, куда гоняли отары овец и табуны лошадей. Как и другие рода племени, Этот род вел полуоседлый полукочевой образ жизни. Часть людей спахивала поля, сеяла зерно, часть ловила рыбу в озере мела, часть ухаживала за домашним скотом. Остальные пасли табуны и отары. Благо здешние земли в основе своей, поместь степи и леса степи. Хватало просторов, богатых травами полей, мелких речушек и родников. Одна беда. Беспокойные и воинственные соседи, кочевые племена, мекоридан. И Надегов. Их земли лежат в стороне от границ, но отдельные шайки снуют по дикой степи, нападая на всех подряд. С вождями Микоридан не однажды заключали договоры о мире, но те всякий раз договор нарушали. Грабеж – один из источников доходов кочевников. Отказываться от него они не хотели. Как воины, Микоридане и надеки стоили немного. Хорошего оружия почти нет, доспехов тоже. Но они прекрасно умели ставить засаду наносить внезапные молниеносные удары и немедленно исчезать в степи. Их лошади, низкорослые, выносливые, злые скакуны, не раз уносили хозяев прямо из-под топоров хордингов. Живя кочевой жизнью, да еще и небольшими племенами, создать подготовленное войско невозможно. Так что шайки редко превышали 20 человек, но зато их было много. Точно так же от набегов кочевников страдали домининги, так что дворяне всегда насторожи всегда готовы к удару и на любых визитеров с полудня смотрят косо. Даже торговые караваны и обозы встречают осторожно. Это следовало учесть и не рассчитывать на теплый прием. «Скоро стада из загонов будут выгонять в степь», рассказывал бирайон «и кочевники выйдут на охоту. Для них и одна кобыла – богатая добыча. Тем более нашей породы. Их-то лошаденки малы, а наши здоровее». «А мининги лошадей не разводят?» Барон Энкир имеет табун, но гоняет его по своим землям, в дикую степь не лезть. У остальных больших полей нет, держать табуны негде. Поэтому Энкир и диктует цены на лошадей. Хотя дворяне больше покупают скакунов в империи. И лишь немного у нас. Торговцы из доминингов и империи куда обычно приезжают? Сюда и приезжают, а дальше идут к поселку. Но теперь Божь запретил пускать их в глубь земель. Скоро должен прийти караван. Чей? Ракира. Он приезжает два раза в год. Теперь мы его не пустим в поселку, и он будет зол». Старейшина усмехнулся. Возможная злость торговца его забавляла. Видимо, отношение к этому Ракиру было неважным. Пока поспевала баранина, поисковики узнали много интересного о воинственных кочевниках. Их повадках, привычках, уловках. О местах дети любят устраивать засады, а ночевках. Уточнили местоположение источников воды. Снятая зондом карта была хороша, но не слишком подробная. Такие вещи, как родник в роще или удобный проход между завалами, не отмечала. А подобные мелочи много значили для путешественников. Бираюн говорил и говорил, выкладывая детали, а потом осторожно поинтересовался дальнейшими планами гостей и недовольно покачал головой, узнав, что они выедут в степь одни. Опасно. Мегалиданские шайки видели у туманной балки, Они рыщут неподалеку, могут напасть. Ничего, с десятком справимся. А если и будет больше? Поисковики справились бы и с тремя. Благо имели при себе не только местное оружие, но и кое-что из своего. Но говорить об этом старейшине, конечно, не стали. Это действительно опасно, подтвердил Кулан. Мы можем проводить вас хотя бы до конца балки. Оттуда пойдете вдоль дороги. Артем задумался. Это хорошая идея. Дружинники знают местность. Выведут коротким путем. Решим, ответил он. Подали мясо. Баранину здесь готовили на раскаленных камнях, предварительно оббив ломти небольшими молотками и обильно натерев пахучей травой. И по ходу дела постоянно переворачивая. Тонкие ломти доходили до кондиции очень быстро. Кроме глиняной миски с мясом, поставили две глубокие пиалы с соусом из местных томатов и острые приправы. Учуяв аромат, Поисковики не удержались от дегустации и незаметно для себя умяли всю миску. Старейшина был доволен. Угощение пришлось по душе посланцам Тропара. Это хорошо. «Когда твои люди будут готовы?» спросил Артем Кулана. Тот улыбнулся. «Они уже готовы. Я сразу хотел предложить вам помощь и держал людей под рукой. У меня два десятка всадников». «Хорошо. Тогда выступаем». Артем хотел сказать, Через полчаса, но вспомнил, что хординги отмеряют время иначе. «Выступаем скоро». Потом повернулся к старейшине. «Благодарю за угощение. Очень вкусно». Тот довольно покивал и прищурил глаза. «Девицы ждут». Артем сначала не понял, о чем речь, но потом сообразил. «Гостеприимный хозяин приготовил главное угощение. Несколько молоденьких девушек, чтобы те утолили мужское желание». Хординги знали, что посланцы тропара настоящие мужчины, а в роду прибавится сильных телом и умом детей. Но Артем отрицательно покачал головой. Перед дальней дорогой нельзя тратить силы на женщин, их ласки будут хороши на обратном пути. Правда, он не сказал, когда будет этот обратный путь и будет ли вообще. Но старейшина все понял, и только кивнул. Для мужчины дело прежде всего, а забавы только на отдыхе. Так было всегда будет и впредь, пока живут хординги. Перед выездом Артем отправил донесение Бердину. Это был аудиофайл с текстовым приложением и графическим дополнением к карте. Как и было обговорено, группа Орешкина по пути вела до разведку местности, внося дополнения и уточнения, а также изменения, если таковые были. Пока их почти не наблюдалось, но Артем добросовестно нарисовал донесение. Он по опыту знал, мелочей в их деле не бывает. Отряд Кулана уже был в Сёдлах и ждал поисковиков на окраине походного лагеря. Артем внимательно осмотрел всадников, отметив уже знакомые кожаные доспехи, усиленные костяными пластинами, традиционные топоры, ножи, легкие копья. У пятерых были луки. Что ж, отряд неплохо снаряжен и является собой весомую силу. Во всяком случае, шайкам кочевников он не по зубам. Поисковики Тоже ловили на себе любопытные взгляды дружинников. Те впервые видели посланцев тропара, небесных людей вблизи. И также оценивали их оружие и доспехи. Оно не сильно отличалось от снаряжения хординга. Кожаный панцирь, закрывавший тело до низа живота, спереди усилен металлическими пластинами. Такие же пластины на плечах. Защита рук и ног, на головах – клепанные шлемы. Хординги не знали и знать не могли, что доспехи поисковиков только внешне напоминают местные, а на самом деле являются собой фактически непробиваемую броню. Панцирь, как и наручи с поножами, был сделан из полиамидной спрессованной ткани, армированной стальной сеткой. Ткань была пропитана специальным составом, выглядела и весело, как кожа, но ее не пробить, и из винтовки, не то что из лука. Стальные пластины из облегченного сплава титанита, также обработанного, дабы выглядеть как железо среднего качества, и шлем из титанита, Каждый поисковик был вооружен фальшионом, чеканом и стилетом. У каждого на седле висел составной лук и колчан на 30 десятка стрел, а в кожаном мешке лежало полсотни запасных наконечников. Оружие мало похожее на арсенал хордингов, но поисковики и не думали выдавать себя за северян. «До ближайшего рябника 50 стрельщ. уточнил Артем Укулана. Тот согласно кивнул. Стрелище это примерная дальность полета стрелы. «Есть обычные стрелища и большие, в обычном около двухсот метров, в большом – триста. К вечеру доедем», – добавил Кулан. «Проводите нас до родника и возвращайтесь». Видя, что Кулан готов возразить, Артем покачал головой. «Дальше мы сами. А у вас и так забот хватает. Когда вернетесь, скажешь вождю, что свое дело вы сделали». И Кулан послушно склонил голову. Возражать посланцу тропара он не мог. «Вперед!» – командовал Орешкин и первым пустил коня шагом. За ним последовали остальные. Потом Артем перевел коня в рысь. Так на рысях сводный ответ и покинул лагерь и пастбище. Вскоре только осевшая на узкой дороге пыль напоминала об отъезде важных гостей и дружинников вождя.